Так и сделали. Александр кликнул Гютена и одного из патриотов по имени Моро. Под угрозой их ружей Линье подписал капитуляцию. У порохового склада Бар, оставив свою пушку, сидел на дереве и поедал зеленые сливы. Легкое осложнение. Месса и либеральная оппозиция ушли в подполье. К счастью, войско сохранило нейтралитет, а некоторые солдаты даже пришли в волнение и нацепили трехцветные кокарды. Мэрство Арсона воспротивилось с 200 фунтов пороха, и Александр подумал уже о том, чтобы прибегнуть к помощи пистолетов. К счастью, один из доблестных офицеров, честных и лояльных, шепнул Александру на ушко что у Жаслена, хранителя общественного имущества, есть в запасе еще 3000 фунтов. Это меняло все. Александр направляется к Жаслену и предлагает ему тысячу франков компенсации. Хранитель отказывается. Отпускная цена товара – 12000 а в кредит продавать он не имеет права. Хватит торговаться, Александр. Берется за топоры начинает выламывать дверь склада. Гютен сменяет его. Попросив его отодвинуться чуть в сторону, Александр, подобно Аяксу, вышибает дверь огромным камнем. Нанимает транспорт у хозяина местного извоза, грузит порох. Моро передает в распоряжение революции 20 молодых людей и всю наличность пожарников чтобы эскортировать груз. Совершенно без сил Александр садится в кабриолет и тотчас же засыпает. Внезапно Агютен будет его. Прибыл посланник с дурными новостями. Республиканец Менеэсон сеет смуту на главной площади города. Он обвиняет Александра в служении интересам герцога Орлеанского. С ним заодно лесники – так что берегитесь засады в лесной чаще, надо быть готовым к рукопашной. Александр ничего не понимает. Лесники ведь служат герцогу, почему же они против того, чья деятельность на пользу Орлеанскому? Чтобы решительно покончить с этим темным делом, он посылает Моро предупредить Мельнесона, что в моем ружье две пули, и ежели он не хочет с ними познакомиться... Пусть на приличном расстоянии. Попутно нам следует оценить деликатность Александра. Конечно, он предполагает возможность убить Менессона. Но заметьте, из ружья, а не из пистолетов, некогда подаренных ему нотариусу. В Вилер Александр скромно пожинает плоды своей победы. Вменный нигде не видно. А жаль. Это был бы повод раз и навсегда отомстить за его постыдное поведение. Ужин у Пае. Национальная гвардия города обеспечивает смену эскорта. Александр засыпает в своем кабриолете и просыпается только в бурже. В воскресенье 1 августа ровно в 9 утра Конвой входит во двор ратуши. Сыровый Лафаэт по-прежнему на своем посту, хотя он чрезвычайно устал и вынужден взять помощника для осуществления той непосильной задачи, которую он выполняет вот уже третий день. Так что теперь, когда прибывала делегация из какой-нибудь коммуны, генерал целовал только мэра и его помощника а простых муниципальных советников целовал уже Карбунель. Увидев Александра, Лафаэд молча открыл ему объятие. Он был совершенно без голоса. Здесь, дорогой читатель, следует воздержаться от иронических или скептических усмешек. В отличие от истории с пистолетами, имевшей место в Сосоне, история с порохом в том же городе не была плодом воображения Александра. Самое большое прегрешение против истины, эпизод, в котором нотариус Меннесон затеял против него интригу, было продиктовано желанием покончить с Меннесоном,